От автора. Книга была задумана давно, в далеком 1994 году. Долгие годы я никак не мог приступить к работе над рукописями. Эпоха Петра Великого отличается двойственностью. С величием империи соседствует откровенное рабство. И так везде. Это хорошо понимали современники царя-реформатора. Надеюсь, читатель поймет всю трудность работы над такой темой.